Глава 47. Аниса. «Друг, мне позволили дать ему имя. Не из таких, что давал нам его отец. Короткие, будто украденные звуки. Мама рассказывала сказку о герое с настоящим именем. Винсент. Это значит победитель. Я верю, что ему суждено победить, положить конец правлению отца, который принес нам лишь страдания. Пусть в его сердце царит только любовь и добро». Пусть он станет символом надежды в этом мрачном мире. Пусть его жизнь будет олицетворением всего того, что я мечтаю подарить — свободы, тепла и света, которые могут освободить даже от самых тяжелых оков. Из блокнота «Бо». Арицкое море. Корабль капитана Кроссмана. 945 год правления Астраэля Фуркага. Сила покидала меня так стремительно, что я едва успела осознать происходящее. Будто вода вытекала из треснувшего сосуда, незаметно, но необратимо. Всего мгновение назад я ощущала мощь внутри себя, пульсации, подобные ударам божественного сердца. Но теперь все рушилось, разбивалось об оковы, впившиеся в наши тела и рвущие магические нити. Руки дрожали, ноги подкашивались, мир перед глазами расплывался, но больше всего меня пугало другое. «Александр», — хрипло произнесла я, оборачиваясь к нему. Увиденное заставило меня застыть. Я не узнавала брата, всегда собранного и уверенного в себе. Темные струйки крови текли из его носа, глаза покраснели, тело безвольно оседало на землю. «Александр!» Он поднял голову, встряхнул волосами, слегка приподнялся, но теперь кровь текла уже из уголка рта, из ушей, даже из линии на ладонях, словно внутри него разверзлась черная дыра, разрывающая все на части. «Нет», — прохрипел он голосом, полным ужаса, — «нет, я не позволю». Но я чувствовала это, чувствовала, как частицы моей силы тянутся к нему, словно он становился сосудом, отбирал ее у меня. Его тело, изуродованное магией, бесконтрольно высасывало из меня энергию. Я пыталась сопротивляться, отчаянно, но мои ноги подкосились, а малыши-драконы, недавно ставшие частью меня, испускали жалобные шорохи в моем сознании. Они боялись за меня. Их связь со мной, такая прочная минуту назад, теперь ослабевала с каждым мгновением. «Хватит!» Мой шепот перешел в прерывистое дыхание, но Александр, склонившийся над землей, не мог остановиться. Или не хотел. И тогда это произошло. Тело древнего дракона смерти, распростертое на берегу, задрожало. Мы с братом почувствовали это вместе. Этот величественный зверь, сотканный из кости и черного металла, не двигался ни ко мне, ни к Александру. а скаленная морда обратилась к императору. Он выседал на своем тайроде, окруженный зелеными драконами и пугающей аурой. Раздался оглушающий рев, а затем дракон смерти поднялся и двинулся в сторону императора. Медленно, но уверенно, признавая его силу. «Нет», — прошептал Александр, — «нет, вернись ко мне! Я, я отдал все ради тебя!» Но чудовище его не слышало. Я попыталась что-то сделать, хоть что-то, но в этот момент нас накрыла новая волна силы. Магия, пропитанная жаром, сворачивала воздух вокруг, как бумагу в пламени. «Баффер!» — прошептала я, и мое сердце замерло, когда посреди поля боя раздался грохот. Я не могла пошевелиться. Лежала на спине и смотрела в небо. Силы покидали меня, боль уходила, утекала моя жизнь. Но пришел он. Ни тень, ни иллюзия. Настоящий огромный огненный дракон — чья чешуя сияла, словно оплавленный металл. Его крылья рассекли полевую бурю с такой мощью, что битва на мгновение приостановилась. И сквозь огонь, оседлавший саму стихию, верхом на своем драконе летел костераль. «Убрать эту нечисть с моей дороги», — приказал он. Баффер заполнил собой все, извергая потоки пламени, подобно солнцу. Рычание сотрясло землю, заставив целую стаю зеленых драконов на миг отступить. Этот миг показался вечностью. Костераль, возвышаясь на плечах своего великого создания, казался ожившей легендой, героем эпоса, способным разорвать саму ткань судьбы. Он был настолько спокоен, настолько уверен в своей силе, что это выглядело пугающе. Но в каждом его движении читалась смертельная ярость. «Вот и ты», — бросил он, пронзая взглядом Астраэля. Его голос гремел, будто тысячелетние валуны скатились с гор. Наконец-то ты осмелился лично вдохнуть огня. Император, в отличие от окружающих, чьи сердца замирали при одном взгляде на Баффера, остался невозмутим. Зеленые драконы парили вокруг, словно живой щит, готовый закрыть его собой в момент опасности. Император слегка склонил голову, словно и костерали Баффер, его забавляли. «И тебе привет, Дэниел. Я же предупреждал. Пойдешь против меня, погибнешь от моей руки». «Отступить еще не поздно, дорогой брат. Ты выглядишь внушительно, как всегда, но мы оба знаем, сколько в тебе лжи и притворства», хищно усмехнулся Астраэль. «Ты многому научился за эти годы», — прорычал Кастераль. «Ты всегда ошибался во мне. Пламя мое истина, и сегодня ты в нем сгоришь». «Пламя?» — насмешливо повторил император, медленно поднимая руку. Он щелкнул пальцами, и в небе разверзлась тьма. Из нее выступил еще один силуэт. Я ахнула. Могучий дракон, резко отличающийся от остальных зеленых, плавно спустился с небес. Его черная чешуя отливала болезненным зеленым светом, а из пасти торчали искривленные зубы. Это был дракон Хетт. Император уверенно уселся на спину этого создания. Легкость, с которой он подчинил себе порождение распада и безумия, потрясла меня. Как кто-то может совладать с существом, пропитанным ядовитой магией Хетта? «Ты говоришь о пламени, Костераль? Покажи мне, на что ты способен. Покажи, что может твой дракон». По небу с мягким шелестом проносились зеленые драконы, их силуэты переливались, словно живые изумруды. Имперские легионы, подчиненные воле императора, заполнили воздух. Но Баффор... Он не возглавлял армию. Он сам был армией. И Костераль знал это лучше всех. «Баффор, огонь моих предков, жги!» Один взмах крыльев... Эллое пламя поглотило все вокруг. Поток огня усиленной древней магии обрушился на зеленых драконов. Я слышала их предсмертные крики. Видела, как их тела вспыхивают и рассыпаются на угли. Зеленые драконы бросались на бафора но огненный вихрь его хвоста отбрасывал их обратно, вминая в землю. Тогда в небо взмыл Император. «Убить его! Смерть изменнику Костералю!» Моя связь с малышами-драконами дрогнула. Они не вмешивались в бой, но я чувствовала их трепет, их страх. Впервые я осознала, что не все драконы непобедимы. Есть те, кто сгорает в пламени, те, кто молится о дожде. Александр тоже черпал силы из малышей, и тогда я через боль разорвала нашу с ними связь, потому что не могла допустить их гибели. Огненные кольца бафора и ядовитое дыхание дракона Хетта смешались в воздухе. Небо почернело от взрывов, будто сами боги выбрали его полем боя. Теперь от исхода этого боя зависело все. Зажмурившись от ужаса, я вдруг почувствовал, как ко мне начали возвращаться силы. Открыв глаза, я увидела Эйри. Моя старая подруга рухнула на колени. Ее дыхание вырывалось из груди, словно шепот угасающего ветра. Ее лицо, такое знакомое, такое родное, казалось изможденным. Она отдала свою жизнь ради меня. Скрикнув, я притянула ее, прижала к себе, пытаясь защитить от нее самой. Сердце Эйри, сильно и горячее, теперь билось все реже. «Аниса!» — она подняла на меня взгляд. Ее небесно-голубые глаза, полные любви, тускнели, но в них не появилось ни намека на страх. «Это мое решение. Ты не виновата». Я тряхнула головой, пытаясь подавить дрожь. «Не смей, не бросай меня. Мы справимся. Я спасу тебя, как спасла однажды». «Мы победим!» «Ты сильная!» Тихий голос Эйри звучал, как последняя песнь. Подруга дотянулась до моего лица, чтобы отвести выбившуюся прядь волос. С каждой секундой Эйри становилась слабее, и я ничего, ничего не могла с этим сделать. «Ты спасла нас, и спасешь Александра!» Ее взгляд затуманился, но в нем все еще теплилась решимость. «Ты нужна ему, больше, чем кому-либо. Он...» Горло Эйри болезненно сжалось, она закашлялась, струя крови стекла по ее губам, оставив на моей одежде ярко-красное пятно. «Замолчи, не трать силы!» — воскликнула я, отчаянно пытаясь наполнить Эйри своей магией. Но магия больше не слушалась меня. Она отказывалась идти туда, где уже не осталось жизни, за которую можно зацепиться. Эйри была где-то рядом, но я не слышала ее голоса. Анимас уже приняла свое решение. Ее глаза закрылись, битва для нее окончилась. Дыхание оборвалось, Эйри покинула меня. Я больше не замечала ничего вокруг, ощущала влажность слез на своих щеках, но не могла и не хотела их сдерживать. Не получилось ни вздохнуть, ни закричать. Так меня оглушила эта резко наступившая тишина. Я подняла взгляд, пытаясь отыскать свое место в этом опустевшем мире, и увидела брата. Он лежал на палубе неподалеку от меня. Его тело тряслось в лихорадочном бессилии, глаза налилить кровью. Магия Хетта, этот беспощадный паразит, разрушала душу Александра, забирала его жизнь. Эйри умерла за меня, и я не могла оставить все так. Чтобы защитить Тарваню свой дом, я должна защитить брата. Значит, пора. Я шагнула к нему, оставив позади тело подруги, но не ее жертву. «Ты будешь жить, Александр», — проговорила я, чувствуя, что сил почти не осталось. «Почти. Этой малости должно хватить на последнюю попытку. Будешь жить, потому что не имеешь права сдаваться». Я упала рядом с ним на колени, мои ладони прильнули к его замирающей груди. Александр открыл глаза. «Сестренка», — прохрипел он так, будто это слово причиняло ему невыносимую боль. «Беги». «Отойди от меня!» «Молчи!» — приказала я. Моя магия последний дар эйри начала стекаться в его тело. Я видела душу Александра как на ладони, иссохшую, разорванную, окруженную той же тьмой, которая сегодня забрала столько жизней. Но эта душа принадлежала моему родному брату. «Я никогда не оставлю тебя!» — прошептала я, закрывая глаза. «Никогда!» Тьма боролась. Она пыталась разорвать связь сломать последнюю нить, удерживающую нас вместе, но я знала. Тьма принимает только тех, кто сдался. А я никогда не сдамся.